Глава третья. Принц, пари. Когда Тихоня выбегает из раздевалки, я и сам не могу удержаться от смешка. Парни из команды вваливаются внутрь, показывая друг другу сделанные фотокарточки. Отхожу к шкафчику и начинаю одеваться. «Эй, принц, глянь на это! У неё обалдеть лицо!» — ржёт нападающий Глен, показывая мне карточку. Убеждаю, что меня по ней не узнать. Не хватало еще скандалов на этой почве. «А какой реакции вы ждали?» — хмыкает его дублер Эрни. «Она хорошая девочка, умная. Ей книжки и учебы интереснее, чем на мужиков смотреть». «А на тебя не смотрят!» — Гогочет первый, за что получает локтем в ребро. «Эй!» «Отвали, понял? Сдалась мне тихоня!» — возмущается Эрни, но больше так для проформы. «Да просто только она на тебя и посмотрит!» Глен пихает ему карточку за пазуху. Да, бери! Будешь плакать о ней бессонными ночами!» «Не буду. Если захочу, она моей станет. И только рада будет!» «Это не так просто. Вмешиваюсь я, пока они окончательно не подрались, и сажусь на скамью, чтобы зашнуровать ботинки. Такие как Тихоня, только с виду простые. На деле же двинет тебя коленом и сбежит раньше, чем закончишь потрясающее предложение». Лучше выбери кого попроще, из числа готовых к знакомству и веселью. «Тебе легко говорить», — фыркает Эрни. «За тобой бегает вся женская половина Академии. Выбирай любую». «Тихоня нет. Она только в библиотеку», — скалится Глен. Судя по тому, как в его глазах зажигаются алчные огоньки, в его голове уже зреет какой-то план. Часто это бывает забавно, вроде этого розыгрыша с фотомагапаратом. Но куда чаще, какой-то бред, который здравомыслящим людям в голову бы не пришел. И это говорит о том, что она умнее всей женской половины Академии, — дергает плечом Эрни. Мы все в курсе, что он и правда заинтересован в Тихоне, но боится подойти и поговорить. «И что, тебя совсем не задевает то, что одна овечка отбилась от стаи?» Глен обращается ко мне, пытаясь уязвить, но при этом смотрит на Эрни. «Задумываюсь». Интересный вопрос на самом деле. Навязчивое внимание девчонок, конечно, тишит мое самолюбие, но иногда раздражает до зубовного скрежета. А тихоня другая. Я даже порадовался, когда поставили с ней в пару. Ведь на кону важный матч, а если придется отвлекаться еще и на учебу, поставь меня в пару с любой другой девчонкой, ничем хорошим это не закончится. Есть риск провалить испытания и слить чемпионат. Опять же, репутация. Моя, Академия, Короля. Статус накладывает определенные обязательства. «Так что, принц?» — не унимается Глен. «Как насчет того, чтобы соблазнить Тихоню? Тем более у тебя с ней проект общий. Миллион поводов!» Со стороны Эрни слышится тихий рык. Бросаю на него предупреждающий взгляд. Еще не хватало, чтобы он своего зверя выпустил. Но вроде относительно спокоен. «И зачем ему?» — хмуро бурчит Эрни. глен крутит в руках магофон и ухмыляется. «Да просто потому, что может! Он же вот только говорил, что тихоня и умная, и сложная!» «Или что?» — поворачивается ко мне и округляет глаза. «Ты тоже боишься, что отошьет?» — цыкует языком. Вот еще одна неприятная сторона статуса. Необходимость держать лицо и отвечать на брошенные вызовы. Самые глупые, конечно, игнорирую. Но в остальном приходится что-то придумывать. Это тоже глупый. Но мне неожиданно становится интересно. Почему бы не порадовать себя приятным развлечением на конец года? Скрасить скучный проект, да еще и отвлечься от суеты вокруг. Пусть и ненадолго. Ты хочешь пари? Я встаю и подхожу к приятелю. Я выше Глена больше, чем на полголовы?» поэтому получается, что я смотрю на него сверху вниз. Спеси в нём явно становится меньше, но он не из тех, кто легко сдаётся». «А почему нет?» — храбрится Глин. «Завалишь тихоню и...» «Я напишу за тебя курсач на следующей сессии». «Завалить как? Через бедро кинуть?» — подкалываю я, закидывая сумку на плечо. Эрни, которому не повезло пить в этот момент, давится водой. «Да нет!» «Ну, как бабу? Вот!» Пытается конкретизировать Глен. Я подавляю усмешку. Вроде взрослый парень, а мнется как школьница. Моя реакция, похоже, ему нравится. Уже начинаю жалеть, что повелся на провокацию, но отступать поздно. «А ты как проверишь? Со свечкой стоять будешь?» «Я...» Глен кажется доволен происходящим. «Буду полагаться на твое слово!» «Ну хорошо. А что будет, если я вдруг не смогу?» «Или не захочу», — добавляю я про себя. «Организуешь свидание Тихони и Эрни, типа утешительный приз для него, и демонстрация ей, что может быть лучше. Мне все равно, как это будет». «И все?» — уточняю я. «Вот не верю я, что ты ради друга стараешься. Потом чего-нибудь еще придумаю. Давай все до рукопожатия». С этим про хвостом лучше всё знать заранее. Все договорённости на берегу, чтобы потом без дополнительных условий. Ладно, тогда достанешь мне места на летний чемпионат по Хокрулу и поближе к полю. Две, э, нет, три штуки. Идёт. Усмехаюсь я и подаю руку, чтобы завершить пари. Эрни, разобьёшь? Вы с ума сошли? Тот качает головой. Разбивай, давай! торопит Глен, «Тебе тоже выгодно. Если принц не справится, пойдешь на свидание с Тихоней. Интересно, кто из вас окажется тише в этот момент?» Нападающий злится, но не хочет признавать, что его подколы Глена задевают за живое. Разбив наше рукопожатие, Эрни подхватывает сумку, упавшую на пол карточку с изображением Тихони, созерцающей мой торс, и выходит из раздевалки. «Сволочь ты!» Смотрю на Глена. «Ты не лучше», — отвечает он мне ухмылкой. «Это почему?» «Потому, ваше высочество, что, будь ты честным и порядочным человеком, послал бы меня в...» «Как там тихоня сказала? Орочи задницу!» «Ну нет, тебе стало интересно, а значит, тебя волнует отбившаяся от стада овечка!» «Я могу послать тебя прямо сейчас», — предупреждающе опускаю подбородок. «Нет-нет, у нас пари!» Он поднимает ладони. «Вот только сложно будет! Тихоня не просто так в сторону парней не смотрит!» «Ты о чем?» «Наша Тихоня уже помолвлена!» Глен подмигивает мне и идет к двери. «Заканчивает обучение и от бедра топает под венец!» «Бред какой-то!» Я наклоняю голову к плечу. «Тихоня?» «Ага! Так что будет сложно!» Проверка на невинность и все такое, она тебе не дастся, иначе ее жених и тебе по шапке настучит. Я иронично хмыкаю. Вот скользкий змеюныш, сперва спорил, потом обозначил в чем подвох. Даже так. И кто он? А впрочем неважно. Так интереснее.